Барас взял себя в руки и вторую рюмку тянул потихоньку. Ты с самого начала презирал меня. Ты окружил меня шпионами. Ты знаешь обо мне все. А я а тебе ничего. Хотя нет, постой. Предметы. Вот источник твоей силы и власти, Дюпон. Предметы? Которыми ты то ли торгуешь, то ли жонглируешь? Хорошо же. Что сказать дальше Барас не знал? Он постарался мысленно отвлечься от Дюпона и наткнулся на другой источник своей ненависти. Свежий, совсем недавно появившийся источник. Причем появившийся с помощью Дюпона. Проклятый корсиканец, который планомерно, шаг за шагом, медленно, но совершенно неудержимо отбивал власть у Бараса. «Да он же просто животное». Рюмка снова опустела, и Барас налил третью, поклявшись себе, что это последнее. «Просто животное, которое стремится к власти».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 «Я заставлю конвент выделить на это средство. И плевать, что северная армия и так нас разоряет. Снабжение поручим... А почему бы не коленьи? Держи друзей близко, а врагов еще ближе, как говорит пословица. Он попытался использовать меня, а я использую его». «Что же до Дюпона?» «То...» Бара с залпом допил коньяк и решительно отставил рюмку прочь. «Мне нужно утроить, удесятерить охрану и убрать из Парижа Бонапарта». «Тогда разберемся с Дюпоном». К завтраку он вышел, немного придя в себя. Зато Богорне не могла не выказать ему свою печаль. «Поль, у меня снова нет служанки!» Ломала она руки со слезами на глазах. «Представь, это Вероника, которую порекомендовала Мари. Просто сбежала. Кстати, ты не видел Мари?» «Видел», – кивнул Борас. «Отлично видел. Но, кажется, у нее какие-то дела имелись срочные». «Послушай, Жозефина, если девочка вдруг появится, сообщи мне. Срочно!» «Хорошо». Богарне удивленно распахнула глаза. «Просто ты, кажется, меня не слушаешь. Я не о Мари говорю, я о Веронике. Ушла, даже не попрощавшись. Я всегда была ласково с ней. Мне всегда нравилась эта девочка. Ее глаза, волосы и вот. Я чувствую себя оскорбленной». Борас в то же самое время почувствовал укол ревности и пристально посмотрел на женщину. Вправду она так проста и так верна, как ему кажется. Но теплое чувство, обволакивающее его сердце любви, не позволило рассердиться. К тому же Барас не был бы собой, если бы разрешил эмоциям взять верх. «А Жозефина? А где та забавная вещица? Кролик? Я хотел бы прямо сейчас на нее посмотреть».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 Отложив разбирательство с Жозефиной и ее предметом на потом, Баррас поспешил в конвент, чтобы как можно быстрее провести решение об отправке Бонапарта в Южную армию. Генерал и сам давно ударвался, и Баррас никак не мог взять в толк, зачем. Все решения принимаются в Париже, все деньги проходят через Париж, и успех итальянской кампании зависит от того, что произойдет в Париже. Но Бонапарт, похоже, никак не мог это осознать. Он, правда, оставлял на многих влиятельных постах близких себе людей, но уж Борас-то знал, как достаточно быстро убрать их оттуда. Недоброжелателей у Наполеона Бонапарта тоже хватало. Взять хоть тех же генералов, чью славу затмила слава выскочки. В то же время Остужев, не выспавшийся и мрачный, явился в канцелярию к Бонапарту.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 А Венеции и Неаполе Наполеон не глядя протянул руку И отпил кофе из чашки Во Франции стремительно дорожают колониальные товары Кофе, чай, шоколад и прочее Все из-за проклятых англичан Которые просто душат нас Силой победить не могут и взялись за торговлю Что ты об этом думаешь? Я думаю, что английский флот Безусловно очень силен остужив пожал плечами Видимо, Франция пока ничего не может с этим сделать Зато у Франции сильная армия А будет еще сильнее. Бонапарт все так же быстро работал пером, правя документы. «А что, если обмануть англичан маневром и высадить десант в Ирландии? Ирландцы нас поддержат. Мы получим продовольствие, фураж, боеприпасы, людей и лошадей». К подобным скачкам в разговорах Остужев уже успел привыкнуть. Бонапарт, кажется, думал сразу обо всем и делал это без малейшего усилия. «Крайне рискованно», — сказал он.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 Для снабжения готовящейся к наступлению армии требуется некая централизация. Он испытующий посмотрел на Бонапарта. Я хочу, чтобы за поставки отвечал лично Калинги. Он сам мне это предлагал несколько дней назад. Берется договориться с другими коммерсантами и далее за все, включая доставку, будет отвечать лично. Калинги тот еще вор, заметил Бонапарт. Впрочем, других у нас не осталось. Верно? Хорошо, пусть будет Калинги. Такого Баррас не ожидал. Ему показалось, что когда генерал покидал ночью его дом, то относился к Калиньи, мягко говоря, без уважения. Баррас полагал, что Наполеон откажется и тем самым позволит задать ему еще ряд вопросов. Потом визитер назвал бы несколько других кандидатур, а когда Бонапарт отбыл бы из Парижа, все равно поставил бы Калиньи. «Хорошо», — только и вымолвил барас «И еще я хотел бы спросить вас, в каких вы отношениях с месье Дюпоном?» «Да ни в каких. Так же, как и с месье Калинги, уточнил Наполеон. «Поступайте с ними обоими, как угодно». Это был ответ на вопрос, который Барас и не думал задавать. Он откланялся и вышел от генерала Красный от злости, мечтая увидеть у гильотины всех троих — и Дюпона, и Калинги, и Монопарта. Но чтобы не оказаться там самому, следовало действовать постепенно. «Начнем с Дюпона», — пробормотал Барас, садясь в карету. Теперь его, как и Бонапарта ночью, охраняла конная рота. Еще одна ждала его у конвента. Третью расквартировали неподалеку от дома Багарне с приказанием постоянно находиться в готовности. Солдаты, конечно, куда более уважали Бонапарта, но скоро он должен уехать, и тогда все изменится. Когда Остужев вернулся в гостиницу, его ждал сюрприз. В номере сидел Дюпон, спокойно покуривая сигару.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 «Мне тоже. Но если играть иначе, проигрыш придет слишком быстро». Дюпон допил кофе. «Все дорожает, и кофе, и сигары, а финансовые дела наши расстроены. Впрочем, впрочем все налаживается. Уже прибыли люди из Пруссии, завтра появятся бельгийцы. Мы будем бороться за Францию». «Готовится поход армии в Италию», – вспомнил Остужев. «Бонапарт главнокомандующий».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 Да, и еще попытайся как-нибудь узнать про второй. А точнее, про первый его предмет. Может быть, мы его недооценили. Не спрашивай, как это сделать. Не спеши. Говори побольше. Будь откровенен. Попробуй напоить. Знаете, вам бы лучше шпионку-соблазнительницу нанять для таких дел, не выдержал остужев Я не могу дружить и шпионить одновременно. Он не друг тебе, Дюпон поморщился. Вспомни, как вышло у Мари с Барасом.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 «Может, он и сам пока не понял, к чему стремится, но судьба сложилась так, что скоро поймет». Дюпон поднялся и надел шляпу. «Отдыхай, Саша. Да, вот еще. Барас почти наверняка попытается меня достать. Он обид не прощает, а на меня уже давно зуб имеет. Просто боялся. Теперь он в курсе, что есть не одна закулисная сила, а две, и запросто подыграет кореньи для вида. Он в этом мастер».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 Дюпон хлопнул Остужева по плечу. «Конечно же, ты лишишься доверия Бонапарта. А может быть, он решит поиграть с тобой и не подаст виду, а устроит слежку. Именно поэтому встречаться теперь мы будем только в уединенных местах. Связь только через Мари и Антона. Они везде смогут незаметно пробраться, ты же знаешь». Когда Дюпон ушел, Остужев упал на кровать, как был, в одежде и обуви.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 «Молодец, Наполеон!» — усмехнулся Остужев. «Ты меня уже на чужие приемы зовешь!» Ловко прижал к ногтю всю парижскую власть. И раньше справлялся. А теперь со львом. И вовсе станешь первым человеком во Франции. Прощай, Барас и вся твоя директория!» Париж по вечерам продолжал веселиться. Хотя касалось это, конечно же, только центральных районов города, населенных буржуа и уцелевшими аристократами. Франция стремительно нищала и разграблялась. Но деньги стекались именно сюда и здесь весело тратились. По тем же улицам, где совсем недавно пушки Бонапарта расстреливали толпы протестующих, теперь фланировали разодетые хозяева жизни со своими женами и любовницами. Но настоящие хозяева предпочитали веселиться в тщательно охраняемых особняках. Именно в такое место и прибыл Остужев.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 Но человек ничтожный Меня до сих пор удивляет, как такие каналии, как он Смогли совершить революцию и удержать власть А потом еще командовать армиями И время от времени выигрывать сражения Если бы не Карно Дело с Тулоном было бы куда проще Александр вновь ощутил то самое странное чувство смелости Желание поддержать во всем Бонапарта Которое утром уже щекотало ему грудь Лев Перед ним стоял невысокий, хмурый Не слишком разговорчивый мужчина, который имел льва и был львом. «Так вот вы какие предметы!» – подумал Остужев. «О, как трудно с вами сладить! Видимо, совсем нельзя. Нужно только помнить о вас и понимать, что чувства, которые вы вызываете, лживы». Он бы сильно удивился, узнав, что почти теми же словами о предметах в эту секунду думает Барас. Конечно же, он тоже присутствовал на приеме Карно, И не один, а вместе с Жозефиной. Он знал уже, что его страсть к ней вызвана не самой женщиной, а кроликом. Калинье оказался прав. Барас действительно уже собирался расстаться с ней, когда вдруг понял, что любит, и это чувство стало для него святым. Узнать же, что его унизили не глупой женской изменой, а одурачили самое его сердце, было для него непереносимым ударом. Барас потребовал, чтобы Жозефина надела кулон в виде кролика себе на шею. Она, чувствуя неладное, сопротивлялась, но он настоял, накричав на нее. Жозефина, без поддержки календи, который исчез, не попрощавшись и не подал никаких сигналов, повиновалась. Бледная, расстроенная, она явилась на прием с кроликом в декольте. Здесь дамы блистали золотом и бриллиантами. Это выглядело странно, и только это и беспокоило бедную Жози. А вот Барас знал, что делает. Генерал Бонапарт, появившись, он сразу подвел Жозефину к нему и постарался держаться позади. «Вы, конечно, хорошо знаете мою хорошую подругу, мадам Бугарне. «Да, мы знакомы». Бонапарт сразу повернулся к ней, чем удивило Стужева. Генерал никогда не придавал большого значения той стороне жизни мужчин, которые властвовали женщины». Я ведь бывал у вас Вот хоть бы прошлой ночью Мы не виделись по причине позднего часа Простите меня, вероятно, я переполошил весь дом О да Жозефина смутилась от его пристального взгляда Она старалась рукой поймать руку Бараса Спрятаться за него Но тот ускользнул «Я слышал отопыт солдатских сапог, команды, весь этот шум, но я вовсе не сержусь. Государственные дела, они меня не касаются, но я понимаю всю их важность». «Как вы милый! Бонапарт поцеловал ей руку. «Именно так должна поступать благородная женщина. Не вмешиваться в дела мужчины, но поддерживать его во всем». «Разноцветные глаза!» – вдруг подметил стужев. «Черт возьми, у Жузефины предмет. Антон говорил об этом. Как я забыл!» Он сам не заметил, как эта рискованная игра начала затягивать его. Другая жизнь, куда более настоящая, чем привычная скука службы. Настоящая, потому что открытая нараспашку, как дверь в спальню. Все причины, творящиеся в Европе большой политики, становились видны во всей своей неприглядности. Остужев не верил теперь ни в сумасбродство фавориток, ни в гениальное прозрение ученых, ни в тонкие политические расчеты министров. «Все гораздо проще».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 И эта ненависть пострашнее моей к Калиньи Месье Астужев Борас улыбнулся ему Что ж, я слышал, вы поменяли службу Хотите остаться во Франции? Хочу задержаться во Франции Поправил его Астужев Я никуда не спешу И если могу быть полезен генералу Бонапарту То буду лишь счастлив В России не очень хорошо относятся к нам Деятелям и вдохновителям французской революции Заметил главный из членов директории Из Санкт-Петербурга доносятся такие слова, как «повесить», «расстрелять» и даже «четвертовать». На месте генерала я бы заподозрил вас шпиона. «Я испытываю крайнюю нехватку в честных и порядочных людях», — сказал Бонапарт, все так же глядя в глаза Жозефине. Поток революционных событий, к сожалению, поднял на поверхность весьма много грязной пены. Жозефина таяла, иначе она никак не могла бы передать свое состояние.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 «Может быть, мы немного пройдемся по залу?» Барас не выдержал этой пытки и взял Богорне под руку. Он все еще ее любил, хотя и раскаивался в этом. «Как-то мы застоялись, надо пошевелить ногами, пройтись!» «Но наш генерал, наш герой говорит так интересно!» Возразила Жозефина. «Месье Наполеон, если позволите вас так называть, приходите ко мне чаще и приводите, если вам скучно, этого месье с русской фамилией. Он уже бывал у меня!»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 «Барас ничтожество!» – кивнул он. «Послушай, Наполеон, если ты хочешь еще немного поговорить с Жозефиной наедине, то я могу занять его на несколько минут». «Буду благодарен!» – Панапарт посмотрел на ее удаляющуюся фигуру. «Какая женщина!» «Буду честен, Александр. Один лишь ее запах сводит меня с ума». «Я никуда не уеду, пока не получу ее!» «Остужеву стало легко. Нет, он не шпион!»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 «У меня к нему есть важный разговор». Немного помявшись, Барас выпустил руку Жозефины, которая, оглянувшись, тут же направилась к Наполеону. «Какого черта вам надо?» – удрученно спросил Барас. «Вообще-то я хотел узнать, какой предмет у Жозефины», – наобум сказал астужев наслаждаясь испуганным взглядом Бараса. «Но вы ведь не осмелитесь ответить? Тогда скажите другое».